Не случайная встреча. Солнечным и румяным был сентябрь двадцатого года. Клены, поджаренные из боков, роняли золото и под ноги. Бабье лето прыгало бликами по крышам, разгоняя стайки птиц. Вторая волна ковида тихо набирала обороты. Но мы тонули в блаженном неведении. Позволяли себе роскошь жить спокойно, без нервов. Выходить на адреса после двенадцати. Убегать с приема вовремя, врываясь в вечер полный неоновых огней а перед адресами гулять с детьми, вершить домашние дела и кататься по лесу на велосипеде. В такие дни моя хроническая депрессия и любила спать. Казалось, что все наконец-то нормально. Но нормально, конечно же, не было. Тот день, на исходе сентября, был прелестным и терпким, как румяное антоновское яблоко. Рассыпчатый и пряный под кожицей. Упругий и гладкий снаружи. И вызовов-то всего шесть. Ерунда какая. Этот был последним. Надеясь быстро с ним расправиться, я радостно сбежала по лестнице и постучала в дверь на втором этаже. Мне ответила глухая тишина. Я забеспокоилась. Удивительно. Вызов есть? А дома никого? Да еще пометка. Врач-анестезиолог-реаниматолог? Как-то странно. Не поступают так коллеги с коллегами. Постучала еще раз. Громче, настойчивее. — Кто там? — послышался из-за двери недовольный голос. — Терапевт. «А зачем вы пришли?» «Как камнем по голове». «Действительно, блин, зачем?» Возмутилась я. «Вы же вызывали!» «Подождите минутку». солнечный настрой перебило раздражение. «Вот это номер. Вызывает на дом, да еще и дверь не открывает. Весь такой недовольный. А не пойти бы мне на прием?» Но дверь в конце концов открылась. «Извините, что не готов к вашему визиту», проговорил пациент-коллега. «Но вы ведь должны были позвонить». Он стоял, гордо распрямившись и сложив руки на груди. Лицо заслонял огромный респиратор. В каждом его жести и слове чувствовалась непоколебимая твердость и уверенность. Мне стало страшно. Мне никто ничего не передавал, растерялась я. Странно, а я просил. Неожиданно смягчился мужчина, пропуская меня в прихожую. — Вас ведь тоже напрягать не хотелось. — Но должна же я вас осмотреть? — попыталась я разрядить обстановку. — Вдруг симулируете? Глаза чайного цвета удивленно округлились над линией респиратора. — У вас будут бахилы? — невозмутимо продолжила я. И мне, подытожив нелепое, но знаковое знакомство, протянули пару хлопковых операционных бахил. Вот так, странно и внезапно, у меня появился замечательный друг. Александр Сергеевич оказался необычайно умным, смелым, трудолюбивым и упорным человеком, влюбленным в медицину. Им бой селфмейт. Выйдя в поле в одиночку, он мог запросто положить целую армию. Вообще он практиковал не только анестезиологом-реаниматологом. У него насчитывалось 11 сертификатов по разным врачебным специальностям. 11, Карл. А за пару лет до нашего не случайного знакомства он, следуя за мечтой, прошел ординатуру по психиатрии и переучился на психотерапевта. «Это невозможно!» — воскликнула я, удивившись. «Вы читер!» «Жизнь потаскала», — констатировал Александр Сергеевич так. Словно все это дело было ерундой, не требующей внимания. Осень сошла на нет. Мир выцвел и превратился в ледяное черно-белое фото. Ковид косил города и села. Я зашивалась, обслуживая по 30-40 адресов в день, наряду с бесконечными приемами. Но в коротких перебежках между домами и улицами, между этажами и квартирами, мы с Александром Сергеевичем умудрялись обмениваться в мессенджере клиническими историями, интеллектуальными домыслами о ковиде, строить теории и делиться бесценным врачебным опытом. Этот человек, при всей своей строгости, твердости и умении отстаивать границы, обладал удивительной эмпатией, способностью видеть людей насквозь и читать чужие мысли. Именно Александр Сергеевич к февралю заметил, что мне совсем хреново, и предложил помощь в лечении хронической депрессии. Так началась моя личная эра переосмысления, возвращения к жизни, восстановления самооценки. Открытие в себе человека, смена ценностей установок и установок целей, что в конце концов стерло и переписало всю меня. Запустилась череда событий, которая привела меня к тому, что вышла в итоге.